Клиповое поколение. младшие Бондарчук, Михалков, Киасаян. Во времена теперь уже весьма далекие, дети известных наших кинорежиссеров целой плеядой ступили на стезию своих отцов. Будучи, видимо, абсолютно уверенными в династийном характере данного ремесла, они ни на секунду не усомнились и в собственных радужных перспективах. Ребятам повезло. С эпохой. Примяя они свой творческий старт в 70-х, начале 80-х, пришлось бы помыкаться в поисках форм самореализации и с превеликим трудом выходить из тени вообще и из родительской тени в частности. Но они, младшие Бондарчук, Михалков, киосаян и другие, начали созидать аккурат в момент прихода клипмейкерства в Россию, а заодно и появление у нас телерекламы. Режиссерский труд на этой ниве оказался благодарнейшим занятием, приносившим моментальные дивиденды и популярность. Не успел гикнуться СССР, как потомки культурно-партийной советской номенклатуры, в сущности те самые «мальчики-мажоры», которых воспел Юрий Шевчук, стали бодро и прибыльно лепить новую арт-реальность. В основном это были москвичи, как и я, из моего поколения. Следить за их порывами и, словно по щелчку пальцев, реализующимися замыслами в ту пору было любопытно. Отчасти у них получалось быть теми, кого сегодня называют трендсеттеры. В 92 году нынешний режиссер «Единоросс» Федор Бондарчук, нынешний успешный ресторатор Степан Михалков и будущий сооснователь русского радио Сергей Кожевников создали компанию Art Pictures, которая из... Первой в стране частной фирмы видеоклипов вскоре разрослась в притягательную структуру, условно напоминавшую российский вариант легендарной Уорхоловской фабрики, возникшей в Нью-Йорке 30 годами раньше. Art Pictures прозорливо застолбила за собой бренд «Поколение» и под таким названием вскоре после своего рождения запустила первый московский международный фестиваль видеоклипов. Он проводился зимой к которому через пару лет добавился музыкальный фест «Поколение», проходивший в сентябре. Продюсером фестиваля стал еще один мажор, внук, экс-члена Политбюро ЦК КПСС и ведущий главный на тот момент телелотереи «Лото миллион» Степан Полянский. К офису Art Pictures на столичном Комсомольском проспекте, как и к поколению, тянулись начинающие музыканты и те, кто уже имел сценический опыт в советские годы, но хотел переформатироваться в эпоху свободы и новых возможностей. Фестиваль, одновременно являвшийся конкурсом, ежегодно формировал дружественно-модное жюри, которое мог возглавлять, скажем, братский всем блюзмен Серега Воронов из Crossroads и неприкасаемых или знаменитый создатель цветов, внук еще одного члена Политбюро Стас Намин. Победителю, кроме «Золотого яблока», презентовали разные спонсорские призы, спонсоров у такого привилегированного поколения всегда находился целый список, а также бесплатную съемку клипа от Art Pictures, заманчивая опция в тот период. Имена ведущих клипмейкеров, а к ним помимо режиссерских детей относились еще несколько удачливых ребят, Сергей Кальварский, сын известного композитора Анатолия Кальварского, возглавивший питерский филиал Art Pictures, Роман Прыгунов, сын популярного актера Льва Прыгунова, Михаил Хлебородов со своим Red видео экс-манекенщик дома моды Славы Зайцева и нынешний худрук Московского театра «Модерн» Юрий Грымов раскручивались на уровне имен поп-звезд. Когда у поколения появился соорганизатор компании «Бис Enterprises, ведомая бывшим комсомольским функционерам и заматеревшим деятелем шоу-бизнеса Борисом Зосимовым, стало совсем знатно. На фесте сформировали уже два жюри, в которые входили Роман Балаян и Людмила Гурченко, Валентин Юдашкин и Валерий Плотников, Артемий Троицкий и Константин Эрнст, Илза Льепа и Дмитрий Дебров, Юрий Николаев, Дмитрий Месхиев и еще много селебритис из разных областей искусства. Среди конкурсантов появлялись те, кто становился мемом на час, вроде рэпера Мистера Малова с его доходчивой установкой «Буду погибать молодым». Сколько просмотров мог бы собрать этот питерский парень Андрей Цыганов, наступил уже тогда в РФ интернета. Лидеры нового клубного андерграунда, два самолета, Мегаполис, МФ-3, «Свинцовый туман», «Ногу свело», «Квартал», «Припинаки», «Текелла Джаз» или достигший позже стадионного масштаба сплин, а также оригинальные женские лица постсоветской музыки Лика Стар, Алена Сверидова, Линда. Атмосфера поколения, его тусовка, показательно резонировали с эпохой за окном. Посреди незнакомого россиянам прежде океана возможностей и кризисного становления новой страны оазис молодого гламура с полным отрывом и амбициями завтрашней элиты, одних он съел, для других стал базовым стартапом, но тогда в оазисе том на равных зажигали все, кто туда попал. Поколение качало по моднейшим местам абуржуазившейся Москвы из Соха и Пилота, Врликина и ЦМТ на Красной Пресне, из Манхэттен Экспресс, АВМС Макс и МДМ. Те, кто не имел личных приглашений на главные мероприятия феста, но хотел быть причастным к престижным ивентам Платили по 400-500 долларов, жгучие суммы в первой половине 90-х, чтобы попасть туда, где с улыбкой в поллица объявлял лауреатов и программу вечером хатовский делегат Игорь Верник, где шарм-пати подсвечивался стильным саундом морального кодекса и блеском Натальи Ветлицкой. Брутальность разных оттенков привносили Гарик Сукачев и Богдан Титамир. Самые сексуальные леди объявляли Кристину Арбакайте а у мужчин того же признания удостаивался ее муж Пресный, то бишь Володя Пресняков. Павел ващекин приходил порой с кем-то из моделей своего агентства Red Старс», и разнообразный алкоголь лился обильными ручьями и выносили декорированные торты размером со столы для пинг-понга. Основному ядру общества было плюс-минус в районе 25. Поэтому... Дополнительно устраивали поколенческие турниры по футболу, в одном из матчей, которого я, помнится, сделал хэт-трик, а в команде со мной, кроме разных музыкантов и клипмейкеров, играли молодые артисты из только что образованного квартета «И». К слову, матч тот проходил сентябрьским похмельным утром 94 го в районе Яхромы, куда муссфест поколения приплыл на теплоходе Николай Карамзин. Плыли ночью, затарив трюмы провиантом от прославленного тогда своими летящими окорочками и прочей телерекламой «Союз Контракта». То была антитеза поколенческой же роскоши, почти киношная, отвязанная ночь на корабле, где одну палубу занимали длинные столы, заставленные словно на пикнике у реки, пластиковыми тарелками с крупной нарезанной снедью, горами вовсе нерезанных батонов хлеба, салатами в тазах и батареями литровых бутылок водки. Те, кто сомневался, что хлебосольство продлится целые сутки, буквально ящиками растаскивали по каютам еду и питьё для продолжения банкета в приватной обстановке. За обычную минералку, её оказалось меньше водки, организатором акции вскоре стало тревожно, ибо запас истекал, и тогда у выхода из корабельного ресторана противостоять несунам поставили настоящую милиционера. Это усиливало колорит гулянки. Венцом который был концерт до рассвета на сцене, сооруженный почти возле капитанской рубки. завершал его в какой-то степени взращенная поколением звезда Алена Свиридова. А утро продолжалось пивом, шашлыками и футболом. Это была российская юность, искрящие 90-е. И они отпечатались в разговорах тех лет. В 93-м. 26-летний Фёдор Бондарчук в офисе Art Pictures, к которому вела подсвечивающаяся дорожка, на входе дежурили охранники, а внутри зеленел сукном приличный бильярд и поблёскивали холодильники с немецким пивом, говорил мне так. «В новогоднюю ночь во Дворце молодёжи вы собрали поколение 93. Разве его олицетворяла пришедшая публика?» В МДМ, конечно, было не совсем так. На нашем летнем фестивале, где выступали молодые и малоизвестные группы, игравшие достаточно новую музыку, все более соответствовало замыслу, а сейчас явилась куча людей, не особо относящихся к новому поколению. Я много об этом думал, хотелось даже изменить название фестиваля, но мы все-таки остановились. Надо понимать, что без пафосной тусовки сегодня не обойтись, ничего не сделать, а идея поколения все равно хорошая и на очередном летнем фесте мы, вероятно, что-нибудь исправим. Федь, а какое оно вообще-то, поколение 93? Кажется, более работоспособное и свободное. Сужу хотя бы по тем профессиональным областям, в которых ворюсь сам. Создание видеороликов, кинематограф. Мы даже хотим провести какую-нибудь совместную акцию с молодыми кинорежиссерами, с Валерием Тодоровским, Денисом Евстигнеевым, Дмитрием Месхиевым. Они тоже новое поколение. Как-то получается, что из нового поколения сейчас преуспевают в основном дети известных родителей. Бондарчук, Михалков, Табаков, Ястигнеев, Киосаян, Тодоровский и так далее. Что, Влад все еще силен? Отнюдь. Об использовании фамилии можно было говорить раньше. Тогда протекция помогала даже заиметь статус единицы на Мосфильме, и ты получал возможность снимать на средства фильмы не особенно заботьтесь об их уровне. Сейчас речь всегда заходит о больших деньгах, и ни один добрый дядя не даст тебе их лишь потому, что ты сын Бондарчука. Однако почему среди лидеров оказалось так много детей известных родителей, для меня загадка. Как-то случилось все в один прекрасный момент. «Какой момент? Когда вы все познакомились?» «Да знакомы-то мы с детства» а вот результаты нашей совместной деятельности стали вырисовываться года два назад. Не потому ли ты решил всем этим заниматься, что дело довольно прибыльное? Доход приносит производство рекламы или вещи, вовсе не относящиеся к съемкам, а на клипах я не зарабатываю. Причем такой же позиции придерживаются все в нашей галерее и даже те, кто в нее не входит. Миша Хлебородов, например, когда он делал розовый фламинго со свиридовой для съемки под водой, пришлось вообще свои деньги вкладывать, ибо все отпущенные по смете были страчены, а губить отличную идею не хотелось. У меня та же история произошла при съемках клипа Линды «Игра с огнем». Все говорят, клевая, богатая работа, а нам с оператором пришлось даже от гонораров отказаться. Кстати, не помню уже, когда за музыкальный клип гонорар получал. Как твоей деятельности относится отец? Раньше мы обсуждали с ним каждую работу, его это интересовало. Теперь он наблюдает тоже по телевидению и остается не в восторге от увиденного. Ты никогда не пробовал с утра до вечера провести время, тупо уставясь в телевизор? Я поэкспериментировал недавно, пока болел. Три дня без видео просидел у экрана, просматривая отечественную телепрограмму. На две трети это, наоборот, такой безумной пошлости и низкого качества, что даже удачная реклама или клип рискует потеряться в море туфты. Поэтому отец сейчас называет все происходящее свистопляской, хаосом, безвкусицей. Хотя, когда я показываю ему свои работы отдельно, он относится к ним по-другому. Ты никогда не конфликтовал с ним по нравственным вопросам? Не говорил, что с твоей точки зрения в том или другом случае он заблуждался, ошибался, поступал не совсем искренне? У нас не было подобных разговоров. Меня не посещает сомнительные мысли и терзания от того, что мой отец в чем-то поступал неправильно. И вообще, все, что касается отца, я сопровождаю фразой, без комментариев. Именно такой ответ вызывает недоверие и дополнительный интерес. Прости за дотошность, но скажи, отчего Сергей Федорович, так любящий родину и переживающий за ее судьбу, довольно прочно ныне обосновался в Швейцарии? От того, что ему 73 года, и, поверь, сейчас бороться, что-то доказывать ему совершенно не хочется. Он потому и интервью не дает. Его сегодня больше волнует творчество и семья, а не мышиная возня вокруг его имени. Образы для клипов ты наверняка черпаешь не из текстов песен. Тогда откуда они берутся и чем являются? полной импровизации или есть сценарий? Сценарий в большинстве случаев существует, Если решать, куда что поставить, только придя в павильон, вылетишь в трубу. Иногда замысел клипа рождается даже безотносительно к конкретной песне. Сколько времени примерно создается клип? Два-три дня занимает съемки и от одного до десяти дней монтаж. Всего-то. Как же тогда понимать некоторых артистов, которые на вопрос о том, чем они в настоящий момент заняты, отвечают работой над клипом? А, это... Значит, они воду мутят, то есть либо спонсоров обрабатывают, либо декорации монтируют. Мы, например, для Лики Стар декорации два с половиной месяца строили. Вообще, это очень многозначительное выражение. Работать над клипом можно и ничего не делая, но просто решили люди ролик снять, а ничего нет. Ни денег, ни студии. Они сидят и бухают. А те, кто деньги даёт, что имеют с этого? Да так. Многие просто тщеславие собственное удовлетворяют. Деньги дадут, а потом могут, допустим, к Пресному подойти и спросить. «Ну, как дела, Володенька?» «На арт-пикчерс средства изыскивались таким же образом?» «Не совсем. Наши друзья-художники открыли этот подвал, а потом мы полгода отсюда не вылезали. Все здесь отделывали, обустраивали, зато теперь...» «Охрану завели от того, что наезды часто случаются, что ли?» «Да нет». «Кому надо, тот в курсе, что и кто здесь?» Это на всякий случай от совсем уж каких-нибудь залётных предостеречься. От тех, которые не знают, кто стоит за Бандурчуком, Ну, можно и так сказать. Петь, а чем ты, кроме своей работы, увлекаешься? Смотрю видеофильмы, причём любые, плохие, например, очень люблю смотреть. Неважно, советский или зарубежный. Могу выдержать по 12 фильмов в день. Но есть те, что ты смотришь не как профессионал, а так, для души, для сердца. А я все смотрю для души. И плохие тоже. Раньше, когда время было, еще рисовал. Но сейчас некогда этим заниматься, как, впрочем, и книги читать. Сейчас такое состояние, что хочется везде успеть, никуда не опоздать. Успеть что? Успеть воплотить все свои проекты, снять полнометражное кино, самому сняться у Степы Михалкова, Поработать с Ваней Охлобыстином, сделать несколько роликов, организовать пару фестивалей, один на Карибских островах, в Москве устроить выставку. Есть и еще кое-какие замыслы. А чего ты так торопишься? Если расслабиться, можно очень быстро слить воду, потерять форму. Мы же знаешь, сколько уже не отдыхали. Все как загнанные лошади. Но так и нужно работать». Американцы гениально это делают. Шесть дней в неделю пашут чуть ли не по 24 часа в сутки с одним выходным. И так месяц-другой. Съемки закончились, и вся группа заболевает. У кого температура, у кого зубная боль. Стремишься к подобному совершенству? Конечно. Но ведь такая работа, как правило, очень механично. Думать-то когда? А вот когда болеешь, тогда и думаешь. Со Стёпой Михалковым в марте 1994 мы пили кофе в одном из павильонов «Мосфильма», где снимался очередной рекламный ролик. «Твой друг и коллега Федя бандарчук как-то сказал мне, что пессимистично смотрят в будущее клипмейкерство, поскольку средства на реализацию хороших музыкальных видеопроектов с каждым днём находятся всё меньше, и, вероятно, вскоре вашу профессию будут спасать только рекламные ролики. Согласен?» В общем-то, согласен. Уже на данном этапе реклама практически вытеснила музыкальный клип. То ли у музыкантов и продюсеров деньги кончились, то ли что-то еще. Но нам сегодня приходится снимать только рекламные ролики. Хотя и этим заниматься все сложнее. Несмотря на то, что рынок растет, наметился какой-то упадок. Появилось большое число рекламопроизводителей, работающих некачественно, но дешево. Что, кажется, большинство заказчиков устраивает. Ты же видишь, эфир забит совершенно ужасной по качеству рекламой, рассчитанной на люмпменов, на зомби, на тех, кому абсолютно все равно, как это сделано, которым нужно лишь вдалбливать сто раз в день одну и ту же информацию. Мы же делаем рекламу на высоком художественном уровне. И потому, конечно, она дорогая. К сожалению, это приводит к потере ряда заказчиков. Кроме того… Мы придерживаемся принципа, работая с крупными фирмами и концернами, не подтакать их рекламным агентам, которые стараются подписать контракт только в том случае, если он приносит им личную выгоду в виде процентов от заказа. Никаких процентов они получать не должны, поскольку являются не независимыми агентами, а сотрудниками этих фирм, где им за такую работу выплачивают неплохую зарплату. Естественно, не идя на компромисс, мы и таким образом тоже теряем клиентов, но… Благо, наше положение пока таково, что еще можно выбирать. А почему бы вам не начать снимать дешево и сердито? Перед кем, собственно, выпендриваться, если и так съедают все, что дают? Во-первых, наша реклама все-таки заметная в общем потоке. Во-вторых, не хочется опускаться ниже уже достигнутого уровня и становиться вровень с теми, кто хуже. Что говорит о твоем творчестве отец? Сначала он относился ко всему скептически, попросту говоря, не понимал. Считал, что это несерьезно. Но когда рассмотрел сделанное нами, мнение изменил. И потом он увидел, что таким образом самостоятельно зарабатываем себе на жизнь. Более того, сейчас отец сам снимает рекламу. Так вы уже начали с ним конкурировать? Да нет. Он сделал пару роликов, но они столь глобальны, что в принципе переросли в короткометражные фильмы. А наши рекламы не выходят за рамки одной минуты. Ну, а о чём-то большем у тебя не было? Были, конечно. Начинали полнометражное кино снимать. Сейчас бы, наверное, уже закончили, но с нашим продюсером случилась неприятность, после чего он прекратил финансирование картины. Почему? Разорился или ему не понравилось то, что вы делали? На него просто напали бандиты и забрали деньги. А что это был за фильм? В главных ролях в нем должны были сниматься Федя и Сергей Федорович Бунтарчук. Сценарий написал я и мой товарищ Федор Светан. Это такая лирика романтическое приключение деда и внука. Красивая должна была выйти картина. Съемки на потрясающей натуре в горах. На последнем поколении некоторые проигравшие обижались, что все призы вновь поделили ребята из Art Pictures и Михаил Хлебородов. Говорили, что вы просто устроили конкурс для самих себя. Правильно. Но, пока я не видел человека, чьи работы были бы абсолютно лучшими, и он оказался обделён вниманием с нашей стороны. Сейчас есть три фирмы, серьёзно занимающиеся видеоклипами на приблизительно одинаковом высоком уровне: Art Pictures, Red Video Михаила Хлебородова и Video International. А Гусев из Питера, Огрымов, кстати, имеющие за рекламные ролики даже призы международного достоинства. Они для вас не конкуренты. Можно назвать их конкурентами, но лично мне, скажем, ни одна работа Грымова не нравится. У Гусева удачно смотрелись первые клипы, но потом он сделал много совершенно однотипных вещей, то есть заштамповался. Стёп, ну а вы-то чьему мнению доверяете? Кто может объективно оценить ваши работы, поправить вас где-то, посоветовать? Я очень доверяю мнению Феде Бондарчука, Романа Прогунова, своего отца, еще, наверное, Геры Гаврилову. Вот режиссер, у которого ни один ролик не повторяется. Если уж мы что-то и упустили на поколение, то, вероятно, Гериной работы. Какие взаимоотношения между тремя фирмами, которые ты назвал? Скажем так, спокойно равнодушные. Рынка пока хватает для параллельного существования и этих фирм, и некоторых других. А когда вам станет тесно? Каким методам борьбы позволят прибегнуть тебе моральные качества? Будешь убирать конкурентов? Надеюсь, до этого не дойдет. Все решат удачливость и умелый бизнес, хотя всякое бывает. Тебе уже удалось разбогатеть за счет клипмейкерства. По общим средним меркам я богатый человек. На каком автомобиле сейчас ездишь? Opel Fronterra Sport. А если завтра он сломается или пропадёт, сумеешь сразу купить новый? Ну, как-нибудь выйду из положения. Вообще-то у меня сейчас и так два автомобиля. Но, судя по твоему вопросу, стоит задуматься, продавать ли первый. Полнометражный фильм тебе пока создать не удалось. Будешь пробовать ещё? Мы всё же... Надеемся завершить ту картину, поскольку очень к ней привязались. Сейчас пытаемся разыскать для этой цели немаленькие деньги. Перевели сценарий на несколько языков, ибо не исключено, что деньги найдутся за границей. Хотя лучше бы такое случилось в России, тем более что фильм, нам кажется, станет кассовым и прибыльным. Кассовость для тебя немаловажный фактор. Кино должно быть коммерческим. Если его никто не смотрит, значит оно плохое. Но разве фильмы Тарковского можно назвать коммерческими? Они абсолютно коммерческие, что не раз доказывали разбирающиеся в кино люди. Эти фильмы постоянно смотрят, просто в отличие от Рэмбо, они не выходят из моды и собирают деньги на всем протяжении своего существования. Такой метод самоокупаемости, вероятно, неплох для завода, однако режиссёров твоего плана, равно как и спонсоров, наверное, не очень устроит, если фильм окупится лет через 30-40. Ну, это другой вопрос. Так ты готов снимать такие фильмы? На данный момент я готов снимать всё, на что у меня будет возможность, независимо от того, принесёт это прибыль или нет. Только в любом случае кино нужно делать не для себя, а так, чтобы его хотели смотреть многие зрители. Много зрителей с удовольствием смотрели «Просто Марию». И режиссер этого фильма, думаю, радовался такому факту. Если бы «Просто Марию» предложили сделать тебе. «Просто Марию» я бы, наверное, снимать не стал. Но постарался бы сделать сериал, в котором запросы зрителей как-то сочетались с моими взглядами на подобные сериалы. Скорее, это была бы не мелодрама, а детектив». Я знаю немало людей, готовых о многом поспорить с Никитой Михалковым. Ты не из их числа? Нет. В человеческом плане я с ним абсолютно солидарен, и пока не слышал от него ни единого высказывания, с которым был бы не согласен. Что касается профессиональных тем, здесь мы можем в чем-то расходиться. Например, сейчас отец заканчивает картину «Утомленное солнце». Недавно он устраивал ее просмотр в черновом варианте и пригласил меня. Несколько моментов мне там не понравились. Я сказал ему об этом, и он согласился, что меня очень порадовало. А один кадр, которым я остался недоволен, даже убрал из фильма. То, что у тебя такой папа, помогло тебе в жизни? Даже очень. И в человеческом плане, и в творческом, он для меня камертон. А если ты имеешь в виду нашу раскрутку, то тут отец ни при чем. Неужели ты его никогда ни о чем не просил? Я? Его? «Нет, пожалуй, не просил, хотя не исключаю, что мне еще придется это сделать, и, надеюсь, он мне поможет».